Эпилог. Наши расчеты оказались верны. Тамара и Диана, боясь, что одна из них успеет покаяться раньше другой, быстро рассказали, что случилось в тот день в землянке, вырытой на огороде у Приваловых. Макеева принимала роды, но не слишком опытная акушерка совершила ошибку. Неправильно повернула головку ребенка и сломала младенцу шейные позвонки. Тамара сразу поняла, что случилось, но признаваться в собственной преступной неуклюжести не собиралась, поэтому объявила: "Мальчик здоров". "Почему он молчит?" спросила Диана. "Сейчас закричит", пообещала Макеева и сунула Тане погибшего ребенка со словами: "Положи малыша в таз, его надо помыть". Танечке едва исполнилось 18. Она никогда не видела только что появившихся на свет младенцев, ее очень напугали роды. Привалова была в обморочном состоянии и не поняла, что у нее в руках мертвый ребенок. Но откуда ей было знать, что малышу положено кричать при рождении? Таня прочитала несколько учебников по акушерству, но в действительности все оказалось очень страшно и кроваво, совсем не так, как на картинках. Татьяна еле стояла на ногах от шока, да и держала она новорожденного всего пару секунд, когда шагнула вперед. Макеева не растерялась и выставила свою ногу. Девочка споткнулась, и произошло то, на что рассчитывала Тамара. Скользкая крошечное тельце выпало из рук Тани. «Что ты наделала?» — заорала гадалка. «Убила малыша!» У Татьяны началась истерика, но Макеева не обратила внимания на рыдающую девушку, потому что Стефе стало плохо. Некоторое время Тамара пыталась реанимировать юную роженицу, Но что она могла сделать, не имея под рукой ни лекарств, ни аппаратуры? Да и профессиональные навыки Макеевой оставляли желать лучшего. Прав доктор Аркадий Вакс, который сказал, «Рожать надо только в клинике. Вдруг случится форс-мажор и понадобится усилие многих специалистов». К утру в подземелье лежали два остывших тела и почти мертвые от усталости и переживаний Таня. Труп Стефы вытащили наверх, Диана, Тамара и Лариса, ожидавшая снаружи, ухватились за одеяло, на котором лежал труп. «Таня, бери младенца. Закрой землянку, замаскируй люк и тоже иди во враг, к кривой березе!» Скомандовала сохранившая холодную голову Макеева, и процессия двинулась к лесу. Таня послушно выполнила приказ. Фёдор и Вета спали, одурманенной и снотворным. А вот Мише Таня ничего за ужином не подсыпала». У мальчика всегда был крепкий сон. Старшая сестра с огромным трудом поднимала его в школу. Почему она не подумала, что малыш может проснуться? На этот вопрос нет ответа. Существует лишь данность. Сводный брат не получил лекарства. По закону подлости, именно в ту ночь Миша захотел в туалет. Встал, побрел к дощатой будке во дворе и увидел, как Таня вылезает из-под земли. Любопытный мальчик, последовал за сестрой. Таня была в шоковом состоянии и, не заметив шпиона, привела его к Кривой Березе, где остальные участницы событий рыли могилу для Стефы. Увидав труп, Миша закричала от страха и бросился бежать. Макеева кинулась за ним, догнала его и ударила камнем. Потом она попыталась сымитировать действия сексуального маньяка, вернулась назад и сказала — Миша бежал, споткнулся, разбился и умер. Надо тут все побыстрее закончить, разойтись и молчать. Лариса, Тамара и Диана ушли. Таня тупо сидела на пеньке до рассвета, потом слегка опомнилась и двинулась домой. Путь ее лежал через овраг, и Таня прошла буквально в метре от тела сводного брата, но не заметила его. Зато девушку увидели старуха Панкратова и Григорий Водоносов. Если бы в те годы криминалисты делали анализ ДНК, если бы дело Приваловой попало в руки умного дотошного следователя, если бы Таня не была инфантильной девушкой с гипертрофированным чувством вины. Ну что уж тут заниматься пустыми предположениями. События развивались так, а не иначе. И Привалова отправилась на зону. Лавиткина и Макеева делали вид, что ненавидят друг друга, не упускали момента сказать «гадость», Или картинно поругаться в магазине. Перепуганная Лариса молчала. Но, видно, ее сильно мучила совесть, раз одного случайно брошенного мной слова подземелье хватило для того, чтобы Осипова рассказала о Стефе. Хотя всей правды она мне все же не сообщила. Невесть откуда по деревне разнесся слух, что Таня умерла в заключении. Дом приваловых переходил из рук в руки. Лавиткина счастливо жила с Ильей который понятия не имел о случившейся трагедии. Из бедной деревеньки Мопсина превратилась в поселок для обеспеченных людей. Большинство бывших жителей продало свои участки и уехало. Диана с Тамарой перестали опасаться разоблачения. Но Таня была жива. Она получила ответ на свое письмо от Антона, захотела обелить себя и после освобождения отправилась в Москву. Денег у нее почти не было. Выйдя из колонии, Таня первым делом купила самый дешевый мобильный и симку и села на поезд, который останавливается у каждого столба. Ночью бывшая зечка никак не могла заснуть, ворочалась сбоку на бок, и сердобольная соседка по вагону дала ей снотворное, сказав: Здесь 15 таблеток. Тебе хватит больше, чем на две недели. Это очень хорошее средство. Действует почти мгновенно. Вот так к Приваловой попали пилюли, которые она подсунула мне, когда решила незаметно попасть в подземелье. Таня не подумала, что крышка заскрипит, и уж точно не знала, что мопсихакапа Капа разбудит меня на какое-то мгновение. Забрав улику, Таня вышла с нашего участка и направилась к лесу. На дороге ей попался мальчик. Она дала ему немного из взятых у меня денег и велела. «Иди в Мопсина» в дом, где Аня Ловиткиной, и скажи ей, пусть позвонит вот по этому номеру, скажи, что тебя послала Татьяна Привалова. А сама тем временем связалась с Вольпиным, с которым уже говорила, приехав в столицу. Она пообещала ему представить доказательства своей невиновности в убийстве Миши. Посланец Приваловой четко выполнил указание, а торопелая Диана позвонила Тане. Через полтора часа женщины встретились в Москве. Татьяна рассказала о своих планах на семейную жизнь с Вольпиным и сказала Лавиткиной: «Вы должны пойти со мной к Антону и рассказать ему правду обо мне. Ведь вы знаете, что к смерти Миши я не причастна, и я случайно уронила ребенка. Я долго думала все эти годы обо всем, что случилось той ночью, и вспомнила. Я споткнулась о выставленную Макеевой ногу. Если не захотите обелить меня в глазах Антона, я пойду в милицию и покажу улику против вас. Она лежит в сумке. Встретимся около полуночи у Арки. Лавиткина поклялась исполнить просьбу Тани. Привалова ушла, а Диана немедленно позвонила Тамаре. И ты ее отпустила? возмутилась гадалка. А что я могла сделать? Начала оправдываться Диана. Мы сидели в Забегаловке, где полно народа. Куда она пошла? надрывалась Макеева. «Сказала, хочет погулять по городу, подышать свободой», ответила подельница. «Что за улика?» не успокаивалась Тамара. «Понятия не имею», вздохнула Диана. «Придумай что-нибудь. Прикинь, что будет, если Илья узнает правду». «Наверное, не стоит объяснять в деталях, что случилось в арке». К Приваловой подошла Диана и отвлекла ее разговором. Наивная Таня не подумала о том, что сзади ее может ударить Макеева. Когда бывшая зечка упала, Лавиткина выдернула из ее рук сумку и убежала, как всегда предоставив Тамаре черную работу. Дома она вытащила улику и выбросила сумку в мусорный бак. Скрыть произошедшее от домашних мне не удалось. Да и как можно было сохранить тайну после ареста Дианы и Тамары? Ларису не тронули но ей придется долгое время быть объектом сплетен». Фёдор Сергеевич никак не отреагировал на случившееся. Насколько я знаю, он не распахнул Тани отеческие объятия и не стал ей помогать. Как ни странно, судьбой Приваловой озаботился Антон. Он купил Тане квартиру и устроил ее на работу. Вот уж не ожидала от Вольпина такого милосердия. Наверное, его тронула судьба несчастной. Роман Красюков скончался в хосписе. Валентина Михайловна Привалова по-прежнему обитает в доме престарелых. Маша Николаева оказалась милой девушкой. Узнав правду, она пообещала никогда не рассказывать старухе, что та ошиблась и из-за своего плохого зрения исповедалась перед посторонним человеком. Сейчас Маша навещает ее, и Валентина Михайловна более не ощущает себя одинокой. Фёдор Сергеевич у матери не показывается. Вас, наверное, интересует, что же за улика хранилась в землянке? Всего-навсего погремушка, которую Таня купила для новорождённого. Отчего она посчитала, что пластмассовое колечко с ручкой должно ее обелить? Выздоровев, Таня сказала, «Я хотела показать погремушку всем и спросить, разве я могла планировать убийство младенца, если приобрела для него игрушку?» Неужели человек станет тратить деньги зря? Вот неопровержимое доказательство того, что я случайно уронила мальчика. Я наказана за свою оплошность, но я не жестокая преступница. Я чуть не заплакала, узнав об этом заявлении. Похоже, Таня, несмотря на все перенесенные испытания и уже весьма зрелый возраст, осталась по-прежнему 13-летним подростком». Лиза и Кирюша признались в нелегальном поселении в доме кошки. Некоторое время домашние спорили о возможности ее дальнейшего пребывания у нас. Последним смирился с этим Сережка. Кличка Малюта Скуратов намертво прилипла к киске. Правда, Лиза пытается звать ее Сюзанной, но нахальное существо реагирует только на то имя, которое ему дала я. И, если честно, характер у Мурлыки полностью соответствует кличке. Кстати, я наконец-то получила ответ на мучивший меня вопрос. Почему наши собаки так испугались простой кошечки? Оказывается, Кирюша, боясь, что в отсутствие людей гости выберется из его комнаты, попадется на глаза Рэйчел или Рамику, а те захотят познакомиться с ней поближе и начнут ее валять по полу, опрыскал малюту спреем «Стоп». Это средство, вызывающее у собак испуг, применяют владельцы кошек, Находящихся летом на свободном выпасе. Несколько пшиков, и ваша любимица может смело дефилировать мимо волкодава. Он ее не тронет, занервничает и убежит. Чего только не придумали люди для своих питомцев. Хотя стоп — полезная вещь. И консервированные корма, комбинезоны, прививки тоже иметь неплохо. Вот золотые ошейники со стразами, шубы из норки и лак для когтей — это уж слишком. На свете встречаются окончательно сдвинутые люди. Вот вам пример целой семьи, решившей прославиться за счет дворняги. Речь идет о Нюре Лазаревой, той самой лохматой полулошади-полусобаке, из шерсти которой мы с Кирюшей сделали парик для куклы. Кстати, наша поделка так и не попала на аукцион. Погибла, как мы потом поняли, в лапах малюты. Но у Нюры после того, как я, сидя в ее будке, побеседовала с Игорем, Ниной Егоровной и Ритой, началась шоколадная жизнь. Для начала Нюру перевели со двора в дом. Рита не пожадничала вызвать из Москвы парикмахера, которому удалось расчесать колтуны и подстричь дворнягу. Теперь собаченция два раза в день получает дорогой сбалансированный корм класса премиум-люкс, а еще ее балуют хрящиками, печеньем, изюмом, сыром. В потолстевшей особе с блестящей шерстью невозможно узнать тощую ободранную Нюру, призванную охранять дом и сад. Ныне она просто королева, которая выходит погулять в комбинезоне и ботинках. Нина Егоровна, Игорь и Рита очень надеются, что Нюра в благодарность за уход вновь заговорит на человеческом языке и семья Лазаревых обогатится, демонстрируя уникальное животное. Естественно, перемены, произошедшие с Нюрой, не остались незамеченными, и мопсинцы начали подшучивать над Лазаревыми. Рита не выдержала подколов и рассказала про то, как Нюра бойко беседовала с хозяевами. Можете себе представить реакцию соседей. «Сегодня я побежала в местную лавку за хлебом, вошла в павильончик, увидела продавщицу Тоню, охранника, покупавшего сигареты, и трех теток, рассматривающих витрины». Не успела я пристроиться за секьюрити, как появилась Нина Егоровна, везя на поводке Нюру, голову которой прикрывала белая панамка. Предусмотрительная дама не хотела, чтобы источник будущего семейного благосостояния получил солнечный удар. «С животными сюда нельзя!» — занервничала Тоня. «Привяжите собаку снаружи!» «Это не собака!» — возмутилась Нина Егоровна. «Не смейте так выражаться в присутствии Нюры!» Охранник взял с прилавка курева и сказал, «Хотите анекдот?» У одного мужика была говорящая собака. Привел он ее в бар и давай с посетителями пари заключать. Типа сто против одного, что моя лохудра сейчас вам стихи прочитает. Народ денег накидал, а собака молчит. Хозяин её упрашивал-упрашивал, а та не гугу. Пришлось мужику за проигранное пари платить. Вышел он с шавкой на улицу и ну на нее орать. «Дура! Почему впасть воды набрала? Я из-за тебя столько сотен потерял!» А Барбосина в ответ. «Лучше подумай, сколько мы завтра получим, когда в тот же бар с тем же пари придем, и я Пушкина наизусть шпарить стану». «Слышь, Нина Егоровна, может, ваша Нюра тоже выжидает, чтобы подороже себя продать?» Тоня захихикала, бабы прыснули. Теща Игоря покраснела, как помидор, и заявила. «Хорошо смеется тот, кто ржет последним. Вы еще услышите о нас». Я набрала полную грудь воздуха. Сейчас во всеуслышание признаюсь, как сидела в будке. Конечно, я тут же приобрету статус местной Еродивой, но я переживаю, что все мопсяно смеется над Лазаревами из-за меня. «Нюрочка», — залебезила хозяйка, — «хочешь сыру? Эдам или Маздам брать?» Признание, уже готовое вырваться, застряла у меня в горле. Только не подумайте, что я испугалась звания главной местной сумасшедшей. Нет, я подумала о судьбе Нюры. Сейчас у дворняги шикарная жизнь, но если я сообщу правду, псину лишат королевского статуса, выгонят в будку и не станут интересоваться, какой сорт сыра она предпочитает. Я еще раз посмотрела на раздобревшую Нюру, оценила чистоту панамки, купила батон и молча ушла. Совесть перестала меня мучить. В конце концов, мы живем на свете для того, чтобы быть счастливыми и приносить счастье другим. И если вам удалось изменить к лучшему судьбу хотя бы одного живого существа, можете быть собой довольны».